Как прозрел Ион Греча? Ион Греча был простой, безграмотный крестьянин. Он не слыхал никогда, что существуют великие социальные вопросы, да и вообще не знал о том, что происходит в огромном мире, лежащем за пределами того уголка румынской земли, где он трудился, не разгибая спины. С незапамятных времен, Его родители и родители его родителей батрачили на помещичьих землю. И с младенческих лет, и он гречи считал, что и сам он, и эти земли неотъемлемая собственность помещика. Когда гречи пришло время идти в солдаты, его взяли во флот. Это было в годы войны, но он не знал, что такое война. Вернее, он знал только тот краешек войны, в котором она коснулась его существования. Он выполнял распоряжение начальства, делал все, что ему велели делать. Приказывали, и он во имя неведомой ему цели брал в руки винтовку, как некогда брался за мотыгу и плуг. Даже в те черные дни, когда вместе с толпой таких же румынских крестьян, одетых в военную форму, он проходил солдатскую муштру, когда ему утвердили старайся убить побольше, старайся также, чтобы тебя не убили, но, впрочем, это уж твоя забота, даже в эти черные дни и он Греча ничего не понял. Вот однажды какой-то рабочий подошел к Иону Гречи, передал ему пачку листовок и попросил раздать их матросам. Греча исполнил просьбу Не знаю, что написано в этих листовках, потому что не умел читать, да и не привык любопытствовать. А эти листовки были воззванием к морякам братья матросы, братья рабочие, одетые в военную форму. Не стреляйте в ваших братьев красноармейцев если румынские помещики пошлют вас сражаться с Советской Россией, ибо Россия единственное пролетарское государство во всем мире. Командир застал Гречу за раздачу листовок. Его арестовали, били до крови, пытали, как и всех политических заключенных. Полтора года предварительного заключения, полтора года пыток. После чего он предстал перед военным судом. На суде Иоанн Гречу говорил о годах детства, о своей юности. И он Греча рассказал о том, как он жил до того дня, когда на него надели военную форму. Он объяснил судьям, что до призыва в армию он надрывался, как рабочая скотина, и что все близкие его, и те, что остались в живых, и те, что уже умерли, тоже надрывались в непосильном труде ради того, — сказал Греча, — чтобы наш пот превращался в золото. Он верил, что так оно и надо чтобы он трудился с утра до ночи, что таков закон жизни, что, вероятно, существует высшая заповедь, по которой положено, чтобы мужицкий пот приносил золотую жатву помещикам, и что ни его отца, ни его мать, ни его братьев и сестер, так же, как и самого Гречу, ничуть не удивлял этот неумолимый порядок. Потом Греча заговорил о листовках. Он сказал господам военным судьям, что он не знал тогда, что делает. Он не только не прочел ни слова из того, что было написано в листовках, которые он взялся распространять, но даже не поинтересовался узнать, что в них такое написано. Так велика была сила привычки к беспрекословному повиновению. В такой непроходимой покорности прожил он всю свою жизнь. Социализм, коммунизм были для него, как слова на чужом языке, непонятные слова. Он даже не припомнит, слышал ли он Гречу их когда-нибудь раньше до тюрьмы. Далее Гречу объяснил, что в тюрьме он увидел людей, которых называют коммунистами. Его товарищи по кандалам растолковали ему, какому делу он служил, сам того не ведая. Они объяснили ему, какова участь трудящихся, рассказали о несправедливости и чудовищном уродстве того общественного строя, при котором трудящиеся массы превращены в бесправных рабов, в собственность кучки богатеев. Они объяснили ему, что воплотить коммунизм в жизнь — это значит уничтожить этот варварский строй, это значит привести к свободе к свету, к жизни, миллионы темных, забитых людей. «Я рассказал вам, господа судьи», — воскликнул простой румынский крестьянин Иоанн Греча, «о том человеке, каким я был когда-то. Но теперь нет прежнего Иона Греча. То, над чем я раньше не задумывался, я понял теперь, и пусть я прошел через страдания и пытки, Я стал настоящим человеком. Ему и ону Гречи было бы так легко оправдаться перед судом, сославшись на очевидное неведение, в каком он совершил приписываемые ему преступления. Но он героически сказал то, что здесь перед лицом военного суда превращалось в самое страшное обвинение. Он знал, что его ожидает за это высшая кара и не побоялся. Этот простой крестьянин был исполнен твердой веры. «Коммунизм — самое великое, что есть на свете!» — воскликнул он. «И если бы Господь Бог правил миром, он не искал бы иного порядка». Сохраним же, как святыню, слова, которые и он, Греча осмелился произнести на этом судилище. Он знал что через головы судей его речи найдут путь к сердцам таких же простых людей, как и он сам, Греча. Каждый сын румынского народа, каждый крестьянин и каждый рабочий, каждый солдат и каждый ремесленник, все честные друженики должны вступить в румынскую коммунистическую партию, уничтожить кровавых палачей и провозгласить новый. Народный строй. Его присудили к пяти годам заключения в исправительной тюрьме. Но я не случайно употребил выражение «высшая кара». В Румынии, где отменена смертная казнь, имеются десятки способов исправить это упущение за кулисами официального правосудия. Когда до председателя кабинета министров, господина Братиану, дошли слова, произнесенные Ионом Гречи перед военным трибуналом, он пришел в неописуемую ярость. Братьяну Ион, 1864-1927, румынский буржуазный политический деятель, неоднократный председатель Кабинета министров. Желая его умилостивить, Гречу попытались убрать с помощью испытанного приема, застрелить и попытки к бегству. Как известно, этот способ, применяющийся с неизменным успехом, состоит в том, что заключенного выводят из тюрьмы и где-нибудь на пустыре пускают ему в затылок пулю, а потом сообщают о попытке к бегству. Однако на сей раз инсценировка бегства не увенчалась успехом. Тогда Гречу попытались отравить, но по счастливой случайности это тоже не удалось сделать. Оставалось одно — запытать его до смерти. Гречу лишили пищи, его заковали в ручные и ножные кандалы и держали в сыром и тесном карцере, который зовется Герла. Там он несколько месяцев просидел на корточках, так как не мог ни встать, ни лечь. Тогда он объявил голодовку. Это было как нельзя больше на руку палачам, которые только и жаждали его смерти. Но остальные заключенные присоединились к гречи и одновременно с ним тоже объявили голодовку. Начальник тюрьмы вынужден был уступить, тем более что вокруг этого дела поднялся шум. Заволновались рабочие массы, и даже за рубежом общественное мнение всколыхнулось. Начальнику тюрьмы, Удалось прекратить голодовку разными посулами, и он распорядился отправить Гречу в госпиталь. Маленькое строение во дворе Дафтанской тюрьмы, инфермерия, то есть больница, скорее всего напоминает могильный склеп. Сюда время от времени еще входят живые люди, но выносят отсюда только мертвецов. Тюремный врач, впрочем, весьма любезно, С сатанинской улыбкой, как говорил мне один свидетель, предупреждает об этом всех поступающих на излечение. Греча еще не умер, но он сошел с ума. Тот, кто однажды бросил в лицо кровавым палачам всю правду, правду, которую ему подсказало чистое сердце крестьянина и гражданина, превратился в живой призрак. И благородная мысль умерла раньше человека. И все-таки он и он греча был зримым свидетельством того, как на нашей земле всходят ростки коммунизма.